Он стал подниматься на последний пригорок, и сердце его гулко заколотилось. Сверху он увидел дом в долине: сначала появилась крыша и полуразрушенный щипец, потом белёные стены. Всё было как раньше. Теперь уж можно не сомневаться, подумал он. Теперь уж нет сомнений, что я пережил последнего из рода Весаги. Теперь я точно знаю, что пока я жил в горах, питаясь воздухом, И потом, когда меня в лагере пожирало время, дни для этого паренька тянулись так же медленно, как для меня, сыт ли он был или голодал, спал ли в своем убежище или бодрствовал. Задняя дверь была не заперта. Кара спахнул верхнюю створку, и чуть ли не на голову ему прыгнул кот, огромный черно-рыжий котище, и сразу же сиганул за угол дома. Как раньше никогда не видел на ферме котов. В доме была духота, пахло пылью, протухшим салом и невыделанными кожами. Он двинулся к кухне, и запах усилился. Возле двери он в нерешительности остановился. Подумал, ещё не поздно замести следы и незаметно исчезнуть. Зачем бы я ни вернулся, я не хочу жить так, как жил здесь род Висаги. Не хочу спать там, где они спали. сидеть на их веранде перед домом и смотреть на их землю. Если люди бросили этот дом и в нём поселились духи всех висаги, которые когда-либо жили на земле, пусть, мне всё равно. Не затем я сюда пришёл, чтобы жить в этом доме. Кухня, в которую пробивался сквозь щель в крыше солнечный луч, была пуста. Запах шёл из кладовой, и привыкнув к темноте, Кар различил там вешащую на крюке тушу барана или козы. От туши остались лишь кости да высохшая серая кожа, но всё равно зелёные мухи с жужжанием роились вокруг неё. Он вышел из кухни и пошёл по дому, ища в полумраке следы, которые мог оставить последний из рода Весаги, или хотя бы пытаясь угадать, где он прячется, но нигде ничего. Полы покрывал свежий слой пыли. На чердачной двери висел замок. Вся мебель осталась на местах, никаких признаков того, что здесь кто-то жил, не было. Он стоял посреди столовой и затаив дыхание слушал, не раздался ли сверху или снизу легчайший шорох. Но если внук Висаги вообще был жив и прятался здесь, значит, его сердце билось в такт с сердцем Ка. Он вышел на солнечный свет и зашагал к водоёму. И к тому полю, на котором когда-то похоронил прах матери. Он узнавал каждый камень на пути, каждый куст. Здесь, возле водоёма, он почувствовал то, чего никогда не чувствовал в доме, что он дома. Он лёг, подложив под голову свёрнутое пальто, и стал смотреть на плывущее над ним небо. "Я хочу жить здесь", думал он. "Хочу жить здесь всегда, на этой земле, где жила моя мать". И моя бабушка: больше мне ничего не надо. Но в такое время, как наше, человек, если он вообще хочет жить, должен жить как зверь. Он не может жить в доме со свещёнными окнами, он должен жить в норе и днём прятаться. Человек должен жить, не оставляя никаких следов своего существования. Вот, до чего нас довели. Воды в водоёме не было. Трава, которая когда-то зеленела вокруг него, пожухла, высохла, стала ломкой, словно он никогда и не сажал здесь тыквы и maíz, вскопанный им когда-то клочок земли буйно зарос сорняками. Он освободил колесо насоса, оно со скрипом дёрнулось, качнулось и начало вращаться. Поршень опустился, поднялся. Потекла вода, сначала ржаво-бура, Потом светлее, чище. Всё было как раньше. Он подставил руку под струю и почувствовал, с какой силой она бьёт в ладонь. Когда он спустился в водоём и встал под воду, подставил ей лицо точно в цветок и пил и впитывал её всем телом и не мог насытиться. Он лёг спать на траве, и ему приснился сон, от которого он проснулся. В темноте под полом, придавленый тяжестью массивного шкафа, окутанный паутиной, лежит, скорчившись в узк висаги. Он что-то кричит, о чём-то просит, умоляет, требует, но Кани не может разобрать его слов, не может расслышать, понять. Он сел, чувствуя, что всё тело затекло, что он до предела измучен. Зачем он крадёт у меня первый мой день здесь, простонал он про себя. Не хочу быть ему нянькой. Не затем я сюда пришёл. Жил же он один все эти месяцы. Пусть и дальше заботится о себе сам. Он завернулся в чёрное пальто и, стиснув зубы, стал ждать рассвета. Скорее бы начать копать землю и сажать семена. Сколько он об этом мечтал. Вот только надо сначала устроить себе жилище. Утром он принялся шаг за шагом исследовать вельд, обошел все идущие от холмов овражки и вырытые дождем канавы, осмотрел все трещины в скалах. Ярдах в трехстах от водоема он нашел в склоне холма два обращенных друг к другу с веса, округлых, точно женская грудь. Под ними было углубление около ярда высотой и ярда три-четыре в глубину. И стены, и дно углубления были из темно-синего мелкого гравия, Стены можно было расширить. Именно то, что нужно, решил Ка. Он взял в сарае возле дома свои инструменты: лопату и кирку. Снял с курятника лист ржёного железа, с трудом освободил от спутанной проволоки три столба разрушенного забора, который окружал одичавший сад, отнёс всё к водоёму и принялся за дело. Сначала он расширил нижнюю часть углубления и разровнял дно. Другой узкий конец. Он завалил грудой камней, потом положил три столба поверх обращённых друг к другу свесов и накрыл их листом железа, а лис прижжал обломками скалы. Получилось то ли пещера, то ли нора глубиной около 5 футов. Но когда он отошёл к водоёму оглядеть свою работу, он сразу же увидел, какой тёмной дырой зияет вход, и весь остаток дня Он придумывал, как бы её замаскировать. Стемнело, и он с удивлением вспомнил, что уже 2 дня ничего не ел. Утром он приволок несколько мешков речного песка и насыпал на пол. Отбил от слоистых скал несколько кусков и заложил ими вход в пещеру, оставив лишь небольшой лаз внизу. Потом замесил глину пополам с высохшей травой и замазал щели между стенами и крышей. на крышу насыпал слой гравия. Весь день он не ел и совсем не чувствовал голода, но заметил, что работать стал медленнее, а порой просто стоит или сидит на корточках, и мысли его витают неизвестно где. Залепляя щели и разравнивая глину, он вдруг подумал, что первый же ливень уничтожит весь его труд, ведь поток воды помчится по расщелине, в которую он устроил свой дом. Надо было вымостить дно камнями, а потом уже сыпать песок, подумал он, и карниз надо сделать, а он не сообразил. Но потом пришла другая мысль. Разве я строю этот дом для своих детей и внуков? Мне ведь нужно просто кров, крыша над головой, убежище, чтобы я мог прожить в нём сколько надо и уйти, не привязавшись к нему сердцем. И если полицейские когда-нибудь найдут его жилище, или то, что от него осталось, если они при этом покачают головой и скажут: "Что за мерзкое логово?" Человеку свойственно гордиться своим трудом, но разве им это понять? Пусть, ему всё равно. В сарае он нашёл несколько тыквенных и дынных семян. На четвёртый день после возвращения Ка начал сажать их среди ковыля, который волновался над кладбищем его первого огорода. Он выпал и вскопал несколько небольших клочков земли и посадил в каждый по семечку. Решил, что поливать весь огород нельзя. Трава зазеленеет и выдохнет его. И он стал поливать каждое семечко отдельно, нося воду из водоёма в старые банки из-под краски. Больше дел у него не было, оставалось только ждать, когда семена взойдут, если только они не потеряли всхожесть. Он лежал в пещере, И думал об этих своих бедных детях, которые с таким трудом пробиваются сквозь тёмную землю к солнцу. Одного он опасался: лето близится к концу, вдруг тыквы не успеют вызреть. Он выхаживал растения, любовался ими и ждал, когда земля принесёт плоды. Голода он не ощущал и даже почти забыл, что это за ощущение. Иногда он ел, если удавалось что-то найти, но лишь потому, что всё ещё верил, живое существо должно есть, иначе умрёт. Ему было всё равно, что есть. У еды вообще не было вкуса, или был вкус пыли. Но вот когда пищу даст эта земля, говорил он себе, её я буду есть с удовольствием. Она будет вкусная. После гор и лагерной жизни От него остались лишь кожа до да кости, обтрепавшаяся одежда висела на нём как мешок, и всё равно, когда он ходил по своему огороду, его переполняла радость, что он жив. Ступал он легко, ноги едва касались земли. Казалось, он вот-вот взлетит. Казалось, человек может жить в своей телесной оболочке и в то же время быть духом. Он снова начал есть насекомых. Время сейчас изливалось на него нескончаемым потоком, и он мог целое утро лежать на животе возле муравейника, доставал травинкой муравьиные яйца и слизывал их одно за другим, или сдирал кору с высохших деревьев и отыскивал личинки жуков. Ловил курткой стрекос, отрывал им лапки, головы и крылья, разминал туловище и сушил на солнце. ел он и коренья, Отравиться он не боялся. Он чутьём знал, какая горечь ядовита, а какая нет, как будто он когда-то раньше был животным, и это знание растений в нём сохранилось. Его убежище было всего лишь в миле от дороги, которая шла мимо фермы и, описав большую петлю, соединялась с просёлком, ведущим в глубь долины Мордонарс. Как немало было движения на дороге. Забывать об опасности не стоило. Не раз, услышав шум приближающейся машины, Капригибался к земле и затаивался. Однажды, бредя по руслу реки, он случайно поднял глаза и увидел в ярдах в 200 тележку. Её тащил старик, рядом с ним кто-то шёл, то ли женщина, то ли ребёнок. Видели они его или нет? Боясь шевельнуться и привлечь к себе внимание, Он стоял, как вкопанный на виду у всех, кто мог оказаться поблизости, и смотрел на тележку. Она медленно катилась по дороге и, наконец, скрылась за холмом. Эта необходимость быть все время на стороже угнетала. Угнетало и то, что нельзя брать воду для огорода днем. Никто не должен видеть, как крутится колесо насоса. Все должны считать, что водоем заброшен, и потому... Он решался пускать колесо только ночью при лунном свете или в крайнем случае в поздних сумерках, накачивал немного воды и нёс поливать свои растения. Раза два он увидел на влажной земле отпечатки козлиных копыт, но не придал этому никакого значения. А потом ночью его разбудили фырканье и топот копыт. Он выполз из своего жилища, И сначала услышал их запах, а потом увидел их самих, коз и козлов, которые он решил навсегда ушли из этих мест, когда вода в водоёме высохла. Он бросился к ним, спотыкаясь, в ярости крича, кидал в них камнями. Голова его была затуманена сном, но он должен был во что бы то ни стало спасти свой огород. И вдруг он упал, и в ладонь ему вонзилось колючка. Всю ночь он охранял свои посадки. На рассвете козы показались снова, встали на пригорке по двое-трое и ждали, когда он уйдёт, а он весь день караулил свой клочок земли и когда они приближались, прогонял их камнями. Из-за этих-то одичавших коз, которые не только угрожали его посадкам, но и могли выдать их людям, он решил, что теперь будет спать днём. Оно ещё охранять свою землю и ухаживать за растениями. Сначала ему удавалось работать только в те ночи, когда светила луна. В густой безлунной черноте он не мог сделать ни шага и только вытягивал перед собой руки, боясь наткнуться на призраки. Ему казалось, они окружают его со всех сторон. Но постепенно он освоился в темноте и точно слепой, шаря впереди себя палкой, Двигал с от своего жилища к огороду по тропе, которую успел протоптать, пускал колесо и открывал кран, потом наполнял водой банку и раздвинув траву и найдя в ней свои растения, поливал их одно за другим. Скоро он перестал бояться ночи. Мало того, проснувшись иногда днём и выглянув наружу, он жмурился от пронзительного света и снова забивался в глубь своего логова. И в закрытых глазах стоял яркий зелёный огонь. Лето кончалось. Прошло уже больше месяца, как он убежал из ягкол сдрифа. Хозяйского внука он не искал и решил, что, пожалуй, не будет искать. Он старался не думать о нём, но иногда всё-таки ему приходило в голову, а вдруг парнишка вырыл себе где-нибудь землянку и так же, как и он, живёт поблизости от фермы в Вельде. Ловит и есть ящериц, пьёт росу и ждёт, чтобы армия его забыла. Да нет, вряд ли. Ферму он обходил стороной точно чумное кладбище, заглядывал туда только если что-нибудь было нужно. А нужны были какие-то приспособления, чтобы разводить огонь, и ему повезло. В ящике со старыми сломанными игрушками он нашёл красный пластмассовый телескоп. Одна из его линз достаточно хорошо фокусировала солнечные лучи, и сухая трава загоралась. В сарае лежала шкура антилопы. Он нарезал из неё несколько полосок и смастерил рогатку взамен потерянной. Многое могло бы ему пригодиться: и рашпер, и кастрюля, и складной стул, и большие куски поролона, и мешки. Он разбирал сваленные в сарае вещи. и думал, сколько тут всего нужного и полезного, но он боялся перенести в свой земляной дом вещи хозяев. Вдруг они накликуют на него беду, какая случилась с Висаги. Устроить себе новый дом возле водоёма, как бы бросив вызов старому, было бы тихчайшей ошибкой. Даже инструменты, которыми он работает, должны быть сделаны из дерева, кожи и жил, из тех материалов, которые потом съедят термиты. Ка стоял прислонившись к насосу и чувствовал, как корпус насоса вздрагивает всякий раз, когда поршень опускается вниз до упора, а над его головой поворачивалось в темноте на смазанных подшипниках большое колесо. Какое счастье, что у меня нет детей, думал он. Какое счастье, что я не хочу быть отцом. Я никогда не хотел стать отцом. Что бы я стал делать здесь в глуши с ребёнком? Ведь ему нужно молоко, нужна одежда и друзья, он должен ходить в школу. Я не смог бы выполнить по отношению к нему свой долг. Я был бы никудышный отец. И как же просто жить изо дня в день, плыть по течению времени. Я один из немногих, кому повезло. Меня не призвали в армию. Ему вспомнился лагерь Якол, Як вздрив Взрослые с детьми за колючей проволокой, Со своими собственными детьми Или с племянниками, внучатыми племянниками. Вспомнилась земля, так плотно утоптанная их ногами, Так беспощадно выжженная солнцем, Что никогда уже больше на ней ничего не будет расти. «Прах моей матери я принес сюда, домой», — думал он, — «а отцом моим был Нарениус». Отцом моим был список запретов, приколотый к двери нашей общей спальни. В нем было двадцать одно правило, и первое из них гласило «В спальне всегда надлежит соблюдать тишину». И еще моим отцом был учитель по труду. У него не хватало нескольких пальцев на руке, но он больно выкручивал мне ухо, если деревяшка, которую я точил, получалась неровной. И еще моим отцом... Были воскресные утра, когда мы надевали рубашки и шорты цвета хаки, черные носки и башмаки, и шли парами в церковь на Папе Гайстрит получить отпущение грехов. Вот кто был моим отцом, а мать умерла и еще не воскресла. И потому хорошо, что я, тот, кому нечего передать людям, живу здесь, вдали от всех». За тот месяц, что кот прожил на ферме, он не видел, чтобы сюда кто-нибудь приходил. В доме на полу оставались лишь его собственные следы на слое пыли, да следы того кота. Он появлялся и исчезал, когда вздумается. Но однажды, проходя на рассвете мимо дома, он вдруг в ужасе застыл. Всегда закрытая парадная дверь была приотворена. Его отделяло от двери каких-нибудь 30 шагов. И он чувствовал себя беспомощным, как крот на солнечном свету. Неслышно ступая, он прокрался к гречному руслу и потом забрался в своё убежище. Целую неделю он не приближался к дому, выползал только ночью, и шёл ухаживать за своим огородом. Он боялся, что из-под ноги вырвется камешек, и шум разнесётся по вельду и выдаст его. Большие сочные листья тыкв Ярко зеленели. Ясно, что кто-то за ними ухаживает, и он старательно замаскировал плети травой, подумал даже не оборвать ли их. Спать он не мог, но всё равно лежал на своей травиной подстилке под раскалённой железной крышей и всё слушал, не раздадутся ли какие-нибудь звуки, означающие, что его обнаружили. Но иногда эти страхи казались ему глупыми. Он иас осознавал, что оторвавшись от людей, стал пугливым, как мышь. Почему едва увидев открытую дверь, он решил, что это вернулись хозяева или что полиция выследила его и теперь отправит в лагерь Брандвлей, одно название которого наводит на всех ужас. Сотни тысяч людей в этой стране бегут сейчас от войны, и день за днём пробираются, как муравьи, по её необъятным пространствам. Кто-то из них забрёл в пустой дом в этой глуши? Зачем же ка боятся этих скитальцев? уж скорее они. Ка ясно представлял себе мужчину, который с трудом толкает перед собой нагруженную с карбом тележку, за ним плетётся жена и тянет за руку ребёнка, на тележке сидит ещё один, прижимая к себе мяукающего котёнка. Все смертельно устали, ветер швыряет им в лицо пыль. Гонит по небу серые тучи, уж скорее они испугаются его, когда он, одичавший и исхудалый в лохмотьях, появится из-под земли в сумерках вместе с летучими мышами. Но потом приходили другие мысли. А если он ошибается? Если это солдаты-дезертиры или полицейские, которые в свой выходной приехали поохотиться на диких коз, дюжины, матёры, а не со смеху помрут? над моими жалкими уловками, над спрятанными в траве тыквами, над замазанным глиной жилищем, они изобьют меня ногами в башмаках, потом прикажут встать и сделают своим слугой, составят рубить для них дрова, носить воду и подгонять под их выстрелы коз. Есть, сидя за кустом требуху, пока они жарят на вертеле мясо. Нет чем прислуживать им. Лучше день и ночь прятаться, Лучше зарыться в землю и таиться там. А может, им в голову не придет Сделать меня своим слугой. Увидев одичавшего оборванца, Который приближается к ним по вельду, Они, скорее всего, начнут спорить, Кто попадет из пистолета в кокарду на его берете. Шли дни, но никто не появлялся. Светило солнце, с ветки на ветку перелетали птицы, Великое молчание стояло над землёй и постепенно к успокоился. Весь день он пролежал в своём убежище, наблюдая издали за домом. Солнце медленно описывало на небе дугу слева направо, а тени ползли по крыльцу справа налево. И дверь, темнеющая прямоугольником над ступеньками, открыта она или закрыта, издали не разобрать. Когда наступила ночь и взошла луна, он прокрался к заброшенному саду. В доме ни звука, свет нигде не горел. Он неслышно ступил на открытое пространство, прошёл через двор к самому крыльцу и тут наконец увидел, что дверь открыта. Она всё время и была открыта. Он поднялся на крыльцо и вошёл в дом. Замер в непроглядной темноте прихожей. и стал вслушиваться. Тишина. Остаток ночи он провел в сарае, лег на пустой мешок и стал ждать. Он даже поспал немного, хотя давно отвык спать ночью. Утром он снова вошел в дом. Полы были чисто выметены, камин вычищен, все еще слегка пахло дымом. В мусорной куче за сараем и Он обнаружил 6 новеньких блестящих банок из-под тушёнки без этикеток. Он вернулся в свою берлогу потрясённый и весь день прятался. Он был уверен, что на ферме побывали солдаты и что приходили они пешком. Если они вылавливают прячущихся в горах повстанцев и дезертиров или просто патрулируют местность, почему они не приехали на джипах или на грузовиках? Почему они таились? Почему старались скрыт свои следы? Да мало ли почему? Объяснений можно придумать десятки, сотни. Разве ему понять их? Но одно несомненно. Он спасся от них только чудом. В ту ночь он не качал воду, надеясь, что солнце и ветер высушат дно водоёма. Он принёс ещё травы из вельда, много, несколько ахапок и замаскировал ею зеленеющие плети тыкв. Двигался он очень тихо и старался не дышать. Прошел день, еще один, а вечером, когда солнце уже садилось, и Ка выполз из своего дома размяться, он увидел на равнине несколько движущихся фигур. Ка как стоял, так и бросился на землю, но успел разглядеть всадника на лошади, который приближался к водоему. Рядом шагал пеший. И ещё он ясно разглядел за плечом у садника дуло винтовки. Он как червяк пополз к своей норе с одной единственной мыслью: пусть скорее наступит ночь, пусть земля поглотит меня и защитит. Добравшись до входа, он выглянул из-за валуна и ещё раз посмотрел на них. Всадник ехал не на лошади, а на осле, и осёл был такой маленький, что ноги всадника чуть не волочились по земле. Был и еще один осел, но уже без всадника. Он вез два огромных тюка, а впереди шагало восемь человек. Девятый шел за навьюченным ослом. У всех были винтовки, некоторые несли рюкзаки. На одном были синие брюки, на другом — желтые, все остальные — в маскировочной одежде. Ка тихо-тихо -ти влез в своё убежище. Изнутри его уже было не видать их, но в безветренной тишине он ясно слышал, как они спешились у водоёма. Громыхнула цепь это они пустили колесо. Он даже слышал, как они разговаривают. Кто-то влез по лесенке на высокий настил, потом спустился. Стемнело. И теперь только по фырканью ослов можно было догадаться, Как близко от него расположился отряд. В русле реки раздались глухие удары топора, потом в слабом оранжевом свете их костра обозначился контур валуна возле входа в пещеру. Дыхнул ветер, звякнула рукоятка, раздался стон железа, колесо сделало оборот и остановилось. Почему нет воды? ясно услышал он. Кто-то ответил: Но его слов Ка не разобрал. Потом раздался взрыв смеха. Ветер снова поднялся, колесо со стоном повернулось, и Ка почувствовал каждой клеточкой своего тела первый удар поршня глубоко в земле. Люди радостно зашумели. Потом ветер принёс запах жарившегося мяса. Ка закрыл глаза и уткнулся лицом в ладони. Теперь он знал, что люди, которые разбили лагерь у водоёма, а несколько дней назад ночевали в доме, вовсе не солдаты, а повстанцы. Это они скрываются в горах и пускают под откос поезда. Это они минируют шоссе, нападают на фермы и угоняют скот, отрезают города друг от друга. Радио сообщает, что их убивают десятками, сотнями. А в газетах полно снимков, где они валяются на земле в луже крови. Так вот, кто оказывается его ночные гости. А поглядишь со стороны, просто отдыхает после трудного матча футбольная команда, 11 игроков, весёлые, голодные, счастливые. В сердце у него гулко стучало, когда они утром двинутся в путь, думал он: "Я могу выйти из своего укрытия". И пойти за ними, как ребёнок за духовым оркестром. В конце концов они заметят меня, остановятся и спросят, чего мне надо. Я отвечу: "Дайте мне какую-нибудь поклажу, я понесу её, чтобы вам было легче. Я буду рубить для вас дрова и разводить вечером костёр". Или я скажу им: "Обязательно приходите сюда, к этому водоёму. В следующий раз я хорошо накормлю вас". Скоро у меня созреют тыквы и дыни, созреют персики, финики, груши. Всего будет вдоволь. И когда они в следующий раз отправятся в горы или куда они там ходят по ночам, они зайдут ко мне, и я накормлю их, а потом буду сидеть рядом с ними у костра и слушать, слушать. Они будут рассказывать совсем не о том, что я слышал в лагере, потому что в лагере живут неспособные сопротивляться. Женщины и дети — старики, калеки, слепые, слабоумные. И рассказы их только об одном — как они страдали. А жизнь этих ребят полна удивительных, опасных приключений. Вот эта операция удалась, а та не удалась, но они остались живы. Они будут рассказывать свои истории всю жизнь, когда давно уже кончится война, и их будут слушать дети, а потом внуки. ка потянул руки к башмакам, проверить завязаны ли шнурки, и в ту же минуту понял, что не сможет выползти из своей берлоги, не сможет встать в полный рост, шагнуть из темноты в свет их костра и назвать себя. Он знал, почему не сможет решиться. Слишком много народу ушло воевать, говоря, что вот окончится война, и тогда настанет время сажать сады. Но так нельзя. Кто-то должен остаться и сохранять сады или хотя бы доказать людям, что сады не должны погибнуть, ибо стоит этой связи оборваться, и земля ожесточиться и забудет своих детей. Он не пойдёт к ним. Он никогда не встанет перед ними лицом к лицу, хотя и свято верит в эту истину. потому что их разделяет не просто несколько десятков ярдов между его убежищем и их костром. Всю жизнь, когда он пытался додумать свои мысли до конца, разверзалась пропасть, зияние, тьма, и его разум посовал, и было бесполезно кидать в эту пропасть слова, они в ней тонули, пропасть не заполнялась. Кому бы он ни рассказывал о себе, В его рассказе всегда оставалось что-то недосказанное. Он не мог поймать главное, вечно оно ускользало. Он вспомнил приют и уроки арифметики. Перед ним задача, он отцепив от ужаса, глядит на неё. Учитель ходит по рядам и дожидается, когда ученики положат ручки и настанет время отделить козлещ от овец. 12 человек съели 6 мешков картофеля. В каждом мешке было по 6 кг. Сколько пришлось на долю каждого? Он видит, как рука его выводит число 12, потом выводит 6, но он решительно не знает, что же с ними делать. Перечёркивает оба числа и тупо глядит на слово "доля". Оно не изменяется, не растворяется в воздухе, не раскрывает своей тайны. "Я умру", думает он. И всё равно не узнаю, сколько пришлось на долю каждого. Почти всю ночь он пролежал без сна, слушая, как медленно наполняется водой водоём, иногда выглядывал в темноту, пытаясь разглядеть при свете звёзд, улеглись ли ослы отдыхать или всё ещё пасутся на его огороде. Потом он видно всё-таки задремал, потому что вдруг услышал под пригорком в траве тяжёлые шаги. Кто-то хлопал в ладоши, поднимая ослов, и небо, на котором синели горы, уже стало розовым. Ветер стих, и в утренней тишине он слышал, как звягнуло ведро, как кто-то мешает ложкой в кружке, как плещется вода. — Если решаться, то сейчас, — подумал он, окончательно проснувшись. — Это моя последняя возможность. Он вылез из пещеры, подполз на четвереньках к валуну. и выглянул. В водоёме купался какой-то мужчина. Он вынырнул из холодной ночной воды, вылез на бетонную стенку и стоял, стал вытираться белым полотенцем. Его мокрое тело блестело в первых мягких лучах утра. Двое навьючивали осла. Один держал его за уздечку, другой перекинул ему через спину два тяжеленных парусиновых мешка и увязывал их ремнями, да ещё какую-то длинную трубу. тоже завёрнутую в парусину. Остальные были за стенкой водоёма, то и дело мелькала чья-нибудь голова. Тот человек, который вытирался стоя на стенке, начал одеваться. Затем он нагнулся и поднял заслонку. Вода хлынула в канавы, которые Ка вырыл ещё в то первое своё житё на ферме, чтобы поливать посадки. Ошибка, подумал Ка. дурной знак. Человек закрепил цепь колеса. и отряд потянулся по вельду на восток, в сторону гор. Впереди трусил осел, второй замыкал группу, и, вставшее из-за горизонта солнце, било им прямо в лицо. Ка все глядел и глядел им вслед из-за валуна, а их уже было трудно разглядеть в желтой траве. «Еще не поздно», — думал он, — «можно броситься за ними и догнать». А когда они, наконец, скрылись из глаз... Он встал и начал осматривать свой затопленный водой огород, на котором ночью паслись ослы. Огород был весь в следах копыт. Ослы не только съели часть растений, но и затоптали их. Длинные ветвистые плети, которые он так старательно маскировал травой, были раздавлены, листья свернулись и поникли. Завязавшиеся плоды, зелёные и маленькие, чуть крупнее ореха, были съедены. Пропала половина урожая. Но это был единственный след, который оставил после себя отряд. Кострище они тщательно засыпали землёй и галькой. Он нашёл его только потому, что оно ещё не остыло. Вода из водоёма давно вытекла, он опустил заслонку. Ка забрался на холм, в котором устроил своё жилище, лёг на самом верху и стал глядеть на солнце. Никого не было видно, отряд скрылся в предгорьях. "Не точно мать, чьи дети покинули дом", подумал он. Единственное, что мне осталось, это прибрать разбросанные вещи и слушать тишину. Мне хотелось дать им вкусной, хорошей еды, а я лишь накормил их ослов, которые обошлись бы и травой. Он заполз в своё убежище. Весь сильно растянулся на подстилке из травы и закрыл глаза. Разбудило его стрекотание вертолёта. Вертолёт летел над руслом реки. Минут через 15 он вернулся и проследовал дальше на север. Они увидели, что землю поливали, подумал он. Увидели, что трава зазеленела. Увидели яркие плети тыкв, сочные листья махали им точно флаги. Все это они увидели сверху, увидели то, что создано самой природой, чтобы расти на земле. «Надо мне было разводить лук», — подумал он. Еще не поздно убежать в горы, найти там пещеру и прятаться. Но он не мог стряхнуть вялое оцепенение. «Пусть приходят», — думал он. «Мне все равно». И снова заснул. С неделю Ка вел себя еще более осторожно. Днём он совсем не выходил из своего убежища, а ночью поливал оставшиеся в живых растения так скупо, что листья стали никнуть, а усики повяли. Из стоптанной плети он вырвал: "Если с каждого цветка завяжется плод", говорил он себе, осматривая то, что осталось от огорода. "У меня вызреют штук 40 тыкв, не больше. А если они опять придут сюда со слами, то не видать мне ни одной". Он-то мечтал о тучном урожае, а теперь хоть бы несколько плодов созрели и дали семена. Пройдёт год, утешал он себя, снова наступит лето, и он начнёт всё заново. Лето кончалось. Тяжкая духота навалилась на землю, плотные облака засловали клей небо, и наконец собралась гроза. По овражкам хлынула вода, жилища казатопила. вымокший насквозь, он спрятался за стену водоёма с подветренной стороны. Точно улитка, выползшая из своей раковины, подумалось ему. Часа через полтора ливень кончился, запели птицы, на западе заиграла радуга. Он вытащил из дома травяную подстилку и стал ждать, когда поток в расщелине наконец иссякнет. Потом замесил глину и снова принялся обмазывать стены и крышу. Ослы больше не появлялись, отряд повстанцев не возвращался, вертолет тоже ни разу не пролетал. Тыквы росли. Ночью Ка крался к своему огороду и гладил крепкие, упругие плоды. От ночи к ночи они все больше наливались, и в душе у него снова появилась надежда, что все будет хорошо, и он не гнал эту надежду. Инокдаун просыпался днём и высунув в голову оглядывал свой огород, то там, то здесь, укрытая травой, неярко поблескивала зреющая тыква. В среди семян, которые он посадил, оказалось одно дынное, и вот теперь на краю огорода созревали две светло-зелёные дыни, и он любил их ещё нежнее, чем тыквы. Они были словно две сестры среди весёлого выводка братьев. Он подстелил под каждую подушку из травы, чтобы кожа не повредилась. И вот наконец созрела первая тыква, её можно было снять. Она была самая крупная, росла в самой середине огорода и поспела раньше других его дитя, его первенец. Кожура была мягкая, нож вошёл в неё без усилия, мякоть ярко-оранжевая. Хотя у самой кожуры всё-таки осталась тонкая зелёная полоска. Он положил ломти тыквы на проволочную решётку, которую сам и смастерил, и стал печь на углях. А ночь сгущалась, и угли краснели всё ярче и ярче. Воздух наполнился ароматом печёной тыквы, и он произнёс слова молитвы, которые его когда-то научили, только обратил он её не к небу, а к земле, на которой стоял на коленях. Воистину благодарю тебя за то, что ты даруешь нам. Он стал поворачивать ломти тыквы двумя проволочками и вдруг почувствовал, что в сердце его хлынула благодарность, именно та, о которой ему твердили в детстве. Его словно обдало чем-то тёплым и радостным. Ну вот, труд завершён, сказал он себе. Теперь я могу тихо жить здесь всю жизнь. питаясь тем, что дала мне за мои труды земля. Я буду возделывать землю. Больше мне ничего не надо». Он поднес к рту первый испеченный кусок тыквы. Хрустящая румяная корочка, под ней сочная нежная мякоть. Он стал жевать ее, и на глазах у него выступили слезы радости. «Никогда еще я не ел такой вкусной тыквы, — думал он, — за всю мою жизнь». В первый раз за всё время, что он прожил здесь на ферме, еда доставляла ему удовольствие, и какое! Он не мог остановиться. Снял дешётку с углей и взял второй ломоть. Зубы впились сквозь поджаристую корочку в горячую тающую мякоть. "Такую тыкву", подумал он, "такую тыкву я согласен есть каждый день, и ничего-то мне больше не надо". А если бы её ещё немного посолить, немного посолить, смазать маслом, да ещё посыпать сахаром и корицей. Он съел третью ломоть, четвёртый, пятый, съел половину тыквы и наконец насытился и всё время с восторгом вспоминал вкус соли, сливочного масла, сахара, корицы. Да, тыквы поспевали. И тут возникли новые заботы. Плети-то ему удавалось маскировать травой, а вот тыквы скрыть было невозможно. Они лежали в высокой по колено траве, точно в ямках. Казалось, это стадо овец забрело суда и спит. Он пытался прикрыть тыквы, но ведь им был дорог каждый луч предосеннего солнца. По стеблям к ним еще текли соки, у некоторых тыкв бок еще был зеленоватый, Но всё равно надо было их собрать и унести. Ничего другого не оставалось. Дни становились короче, ночи холоднее. Иногда Ка приходилось работать в своём чёрном пальто. Спал он, засунув ноги в мешок, а руки прятал в коленях. Он спал всё больше и больше. Закончив труды, он уже не сидел больше, как раньше, не смотрел на звёзды, не слушал голоса ночи, не гулял по вельду а заползал в свою нору и засыпал мёртвым сном спал всё утро до полудня потом грезил о чём-то в полудрёме не шевелясь нежился в тепле которое излучала крыша а когда солнце садилось вылезал наружу потягивался разминаясь шёл к берегу рубить дрова и рубил пока не наступала ночь он вырыл яму для костра чтобы огня не было видно издали соорудил трубу Паев закрывал яму двумя плоскими камнями и присыпал сверху землёй. Угли внизу тлели целые сутки. В благодатном тепле вокруг неостывающей ямы развелось множество насекомых. Он не знал, какой сейчас месяц, но по его подсчётам выходило апрель. Он не вёл счёт дням, не отмечал фазы луны, ведь он не отверженный, его не сослали сюда отбывать наказание. Он просто пришёл сюда, к водоёму, чтобы жить здесь. Он до такой степени сроднился с сумерками и с темнотой, что дневной свет резал ему глаза. Раньше он ходил ночами по тропинкам, теперь они ему стали не нужны. Он не столько видел, сколько чувствовал кожей лица давление на глазные яблоки, что впереди какой-то предмет. Глаза его по большей части невидящие смотрели вдаль, точно он слепой. У него также необыкновенно обострилось обоняние. Его лёгкие наполнял чистый свежий запах воды, которую вынес на поверхность земли родник. Этот запах опьянял его, он дышал и не мог им надышаться. Он не знал названия кустарников, но легко различал их по запаху листьев. Ещё он по запаху угадывал приближение дождя. В эти прощальные дни лета он особенно полюбил праздность, но это было совсем не то, что раньше, когда его заставляли гнуть спину, и он тайком урывал несколько минут передышки, незаметно отдыхая на корточках возле клумбы с тяпкой в руках. Сейчас он просто отдалса во власть времени, А время медленно и вязко текло над землёй от одного её края до другого и омывало его тело, гладило грудь, живот, ласкало закрытые веки. Когда надо было сделать какую-нибудь работу, он не досадывал, но и не радовался. Ему было всё равно. Он мог целый день пролежать, разглядывая лист ржавлёного железа, служивший ему крышей, пятна ржавчины на нём. Его мысли нигде не блуждали, Он не видел ничего, кроме железа, фантазия не создавала никаких образов из сочетания цветов и линий. Он был всего лишь он сам, ржавчина, всего лишь ржавчина. Единственное, что двигалось это время, и оно несло его своим течением. Раз или два о себе напомнило другое время, то, в котором шла война. Ускон от головой со свистом пронеслись реактивные истребители, но только и всего. Он жил за пределами календаря и отсчёта часов, в благословенном, забытом всеми краю, и то ли бодрствовал, то ли спал, как трутень, думал он, или ящерица, прячущаяся под камнем. Полицейский капитан так тогда их и назвал, вяколздрифи. Трутень кричал он, Вы паразитируете на чистом благоустроенном городе, объедаете его и ничего не даёте взамен. Но сейчас, вяло вспоминая об этом в своём убежище, где он лежал без движения, что мне в конце концов до всего этого? Он уже и сам не мог бы сказать, кто на ком паразитирует: лагерь на городе или город на лагере. Эхинакок пожирает овцу, Но зачем овца глотает его личинку? А что, если нас миллионы, много миллионов? Никто даже не знает, сколько. Нас согнали в лагеря, мы живём подаянием, тем, что даёт земля. Мы ловчим и изворачиваемся, забиваемся в щели, чтобы спрятаться от времени. Мы таимся и не вывешиваем флаги, пусть нас никто не заметит. Сколько же нас? Что если паразитов гораздо больше, чем организмов, за счёт которых они живут? Это те, кто не трудится, и другие тайные паразиты в армии, в полиции, в школах, в конторах, на заводах, в сердце. Можно ли их назвать паразитами? У этих паразитов тоже есть плоть и кровь, на них тоже можно паразитировать. Лагерь ли паразитирует на городе? или город на лагере. Наверное, всё зависит от того, кто громче кричит, думал он и о матери. Она просила его привести её домой, на родину, и он её привёз, если только прах можно назвать матерью. А что, если она родилась не на этой ферме, где каменные стены амбара, о котором она рассказывала? Он заставил себя пойти днём на территорию усадьбы осмотрел домишки на пригорке, прямоугольник голой земли возле них. Если мать когда-то жила здесь, я это обязательно почувствую, внушал он себе. Он закрыл глаза и попытался представить в своём воображении глинобитные стены и крытые соломой крыши из её рассказов, сад, где росли груши, кур, клюющих корм, который приносила им босоногая девочка. а за девочкой на пороге в полутьме стояла женщина, от которой родилась в этот мир его мать. Когда мать умирала в больнице, думал он, и знала, что конец ее близок, она искала взглядом не меня, а ту, что стояла за мной, свою собственную мать или хотя бы ее призрак. Для меня она была старуха, но для самой себя оставалась ребенком. И она кричала, чтобы мать взяла её за руку и помогла ей. А мать моей матери в той тайной жизни, которая скрыта от нас, тоже была ребёнком, девочкой. За мной стоит нескончаемая вереница детей, а в самом её конце одинокая фигура в сером болохоне, женщина не рождённая никакой другой женщины. Но когда он пытался вообразить ту тишину, в которой она жила, тишину времён до их начала, голова его раскалывалась от напряжения. Он почти всё время спал, и на его плантацию снова стали приходить пастись животные: на сей раз зайцы и маленькие серые антилопы. Если бы они просто объедали листья, Бог с ними, но они отгрызали плети. лишая плод питающих его жизненных соков, и ка впадал в отчаяние и гнев. А вдруг они погубят две его драгоценные дыни? Он стал мастерить капкан из проволоки, трудился долго, но ничего не вышло. И тогда он улёкся спать посреди своей плантации, но полная луна не давала заснуть. Он вздрагивал от каждого шороха, ноги заледенили, оградить бы площадку возле водоёма забором, думал он, забором из крепкой проволочной сетки, да ещё врыть эту сетку на фут в землю, а то и глубже, чтобы даже нору в его огород было не прокопать. Он всё время чувствовал вкус крови во рту. Его измучил понос. Когда он вставал, кружилась голова. Иногда ему казалось, что желудок его сжался точно кулак. Он заставлял себя есть тыкву, даже когда не хотел, и боль слегка отпускала, но тяжесть оставалась. Хотел убить из рогатки птицу, но разучился стрелять, да и терпения не было. Он поймал ящерицу и съел. Тыквы начали поспевать все разом, их плети пожелтели, пожухли. Ка не подумал заранее, где будет хранить урожай. Он попробовал резать тыквы тонкими ломтями и сушить на солнце, но они гнили, их облепляли муравьи. Он сложил все 30 тыкв возле своего жилища, получилась пирамида, похожая на маяк. Зарывать тыквы в землю нельзя, их надо хранить в сухости и тепле, ведь они дети солнца. В конце концов он разложил их по одной вдоль берега в кустах и разузорил глиной кожуру, чтобы тыквы не бросались в глаза. И вот наконец поспели дыни. Одну он съел сегодня, другую завтра, моля, чтобы они вернули ему здоровье. Ему показалось, что он чувствует себя лучше, хотя слабость не прошла. Мякоть у дынь была оранжевая, цвета речного песка, только ярче. Никогда в жизни он не ел таких сладких дынь. Какая часть этой благоуханной сладости была заложена в семени, и какую дала земля. Он собрал все семена до единого и разложил сушить. Одно семя дало целую горсть. Вот это и есть дать обилия посеянному вами. И наконец наступил день, когда Ка даже не вышел из своего жилища. Проснулся он днём, есть не хотелось. Дул холодный ветер, никаких дел в огороде не было. Все его летние и осенние труды были закончены. Он повернулся на другой бок и снова заснул. Проснулся уже на рассвете, вовсю пели птицы. Он совсем потерял счёт времени. Иногда просыпаясь, он видел, что сейчас день. Под старым чёрным пальто было душно, ноги в мешке оказались чужими. Он подолгу лежал в тупом изнеможении, не в силах стряхнуть сон. Он чувствовал, что жизнь в теле замедляется. Ты так и дышать разучишься, говорил он себе, и всё равно лёгкие его не наполнялись воздухом. Он поднимал руку, тяжёлую как свинец, и клал на сердце. Где-то далеко, словно в другом мире, что-то слабо сжималось и разжималось. Шли дни и ночи, а он всё спал, спал. Однажды ему приснилось, что его разбудил какой-то старик. Старик был в грязном трипье, от него пахло табаком. Он тряска за плечо и кричал: "Убирайся с этой земли, как хотела освободиться". Но пальцы старика впились в него мёртвой хваткой: "Не будет тебе здесь добра". Шепел он. Снилась ему и мать. Они шли с ней по горам. Ноги у неё были распухшие, но она была молодая и красивая. Он широко размахивал руками, Показывая от одного края земли до другого, его переполняли волнение и счастье. Рыжая земля, зеленеющие берега рек, нигде ни дорог, ни ферм, воздух неподвижен, тих. Радостно распахивая руки, махая ими точно мельница крыльями, он чувствовал, что вот-вот оторвётся от земли и его понесёт над скалистым гребнем в огромное полное воздуха пространство между небом и землёй, но он не боялся. Он знал, что умеет летать. Иногда просыпаясь, он и сам не мог бы сказать, сколько проспал: день ли, неделю, месяц. Наверное, что-то со мной неладное, думал он. Нужно поесть, внушал он себе, сделать над собой усилие и встать, принести тыкву. Но так и не вставал. Он с наслаждением потягивался, зевал. Ему было так хорошо, что ничего больше не хотелось, только лежать вот так и чувствовать пульсацию времени. Есть тоже не хотелось, жевать какую-то еду, глотать её, проталкивать в желудок. Зачем всё это? Но постепенно сон его стал уже не таким тяжёлым. Он просыпался чаще. летали образы, такие быстрые и бессвязные, что он не мог их ухватить. Он тревожно метался на своей подстилке, понимая, что нельзя ему всё время пребывать в спячке, но не было сил встать. Начала болеть голова. Он стискивал зубы, потому что каждое биение сердца остро пронзало мозг. Пришла гроза. Пока гром перекатывался вдали, Ка не обращал на него внимания, но вот небо раскололось прямо над ним, хлынул ливень. Сквозь щели жилища начала сочиться вода, по расщели не помчался поток, размыл глиняную стенку и затопил постель. Ка сел, скорчившись под своей низкой крышей, ему негде было спрятаться. По полу его жилища мчался поток, а он сидел в уголке, закутавшись в промокшее пальто, и спал, просыпался, снова засыпал. Разбудил его свет дня. Он дрожал от холода. Небо было затянуто тучами, огня он развести не мог. Нет, так жить нельзя, подумал он. Прошёл по своему огороду мимо насоса. Всё было как раньше, но он чувствовал себя здесь чужим, казалось, даже он не человек, а привидение. На земле стояли лужи. В первый раз за всё время в реке появилась вода. Нёсся мутный кипящий поток, широкий ярдов в 8-10. На том берегу, на сене серой гальки, что-то белело. Интересно, подумал он, неужели от дождя вырос такой большой гриб? И вдруг даже вздрогнул. Никакой это не гриб, это тыква. Дрожь всё не унималась. От слабости он не мог поднять руку. ступал неуверенно, как старик, и вдруг почувствовал, что должен сесть, и сел на мокрую землю. Сколько дел ему предстоит, он их не осилит. Не выспался я, подумал он. Мне бы ещё поспать и поесть, наверное, надо, когда перестанет плыть перед глазами. Но при мысли о еде желудок свело судорого. Он заставил себя представить чай, чашку горячего сладкого чая, встал на четвереньки и напился из лужи. Подняться он не смог, так его возле лужи и нашли. Он еще издали услышал шум моторов, но подумал, что это приближается гроза. Они подъехали к воротам усадьбы, и только тогда он их увидел и понял, кто они такие. Он поднялся на ноги, но голова у него закружилась, и он снова сел. Одна из машин остановилась возле дома, другая, джип, поехала прямо по вельду к нему. В ней сидели четверо. Он смотрел, как они приближаются, его охватила безнадёжность. Сначала они приняли его за обыкновенного бродягу. Просто полиция ещё не нашла его и не водворила в Яколздриф. Я живу в Вельде, сказал он, когда его начали расспрашивать. Я нигде не живу. Ему пришлось опустить голову в колени. В черепе стучал молоток, рот наполнился вкусом желчи. Один из солдат взял его руку двумя пальцами и покачал. Ка не отнял руки. Она казалась чужой, словно торчащая из туловища палка. «Интересно, чем он питается?» — спросил солдат. «Мухами? Муравьями? Саранчой?» Ка видел только их башмаки. Он закрыл глаза и словно бы перестал существовать. Потом его хлопнули по плечу и сунули что-то под нос. Бутерброд. Два толстых ломтя белого хлеба и между ними кусок колбасы. Он отпрянул и покачал головой. — Ешь! — сказал его благодетель. — Набирайся сил! Он взял бутерброд и откусил, но едва только начал жевать, пустой желудок стало выворачивать. Свесив голову между колен, он выплюнул хлеб и колбасу и протянул им бутерброд. «Да он больной!» — произнес чей-то голос. «Нализался, как свинья!» — сказал другой. Но тут они увидели его дом. Дождь смыл глину, которую он обмазал переднюю стенку, и голая каменная кладка резко бросалась в глаза. Сначала они, встав на четвереньки, по очереди заглядывали внутрь. Потом сняли крышу, и им открылось тщательно устроенное жилище. В углу лопата и топор, на полке, вырубленной в земляной стенке, нож, ложка, тарелка, кружка, линза, на полу промокшая подстилка из травы. Солдаты подняли ка и подтащили к его дому. Никакой жалости к нему у них уже не чувствовалось. По его лицу полились слёзы. Твоя работа Спросили они. Он кивнул. Ты здесь один? Он снова кивнул. Солдат, который держал его, резко заломил ему руку за спину, каза шипел от боли. Правду говори! зарал солдат. Я сказал правду, прошептал ка. Подъехал и грузовик. Воздух наполнился громкими голосами, треском и воем рации. Солдаты столпились вокруг Ка, разглядывали его, разглядывали жилище, которое он себе соорудил. "Разойдись", закричал один из них. "Обыскать всё вокруг. Ищите тропинки, ямы, подземные ходы, склады". На нём, как и на всех других, была маскировочная одежда, никаких знаков различия, по которым Ка мог бы определить, что он командир. "Мы этот народ знаем". Продолжал он уже тише и ни к кому в особенности не обращаясь. Глаза его беспокойно бегали. Помните, вся земля, куда ни ступи, изрыта подземными ходами. Приедешь в такую вот глухомань и думаешь: "Ну тут на десятки миль ни единой живой души". От чуть отвернулся, и они полезли из-под земли как тараканы. Спросить его, давно он здесь? Повернулся к К и рявкнул: "Эй ты, давно ты здесь?" "С прошлого года", ответил К, сам не зная, удачно он соврал или нет. "Ну и когда твои друзья вернутся? Когда ты их ждёшь?" К пожал плечами. "Спроси его ещё раз", приказал офицер, отворачиваясь. "Спрашивай, пока не ответит. Пусть расскажет, когда его друзья вернутся". Пусть расскажет, когда они здесь были в последний раз. Может, он не мой? Проверьте. Проверьте, идиот он или только прикидывается. Солдат, который держал Ка, взял его сзади за шею двумя пальцами и пригнул вниз так, что Ка упал сначала на колени, а потом уткнулся лицом в землю. — Слышал, что приказал офицер? — спросил он. — Вот и рассказывай. Все расскажи, что знаешь. Он сорвал с головы Ка берет и вдавил его лицо в глину. Расплющенными губами и носом Ка почувствовал влажный вкус глины. Он вздохнул. Его подняли, поставили на ноги. Он не открыл глаз. «Рассказывай о своих дружках!» «Кончай валять дурака!» — приказал солдат. Ка покачал головой. Его изо всей силы ударили в живот, и он потерял сознание. Солдаты были уверены, что здесь спрятаны запасы продовольствия и оружия, и весь день их искали. Сначала они прочесали участок вокруг водоема, потом двинулись вверх и вниз по реке. У одного из солдат был прибор, наушники, черная коробка. Он медленно продвигался по глинистому берегу, водя по земле палкой. «Нашли тыквы, наверное, все до одной». Солдаты носили их к краю огорода и сбрасывали в кучу. Эта находка ещё больше убедила их, что здесь много чего спрятано. Иначе зачем им было оставлять здесь эту обезьяну, услышал Ка. Его снова хотели допрашивать, но поняли, что он слишком слаб. Дали ему чаю, он его выпил, и тогда они начали убеждать его. "Ты же едва жив", говорили они. "Погляди на себя. Погляди, как с тобой обходятся твои друзья. Им плевать на тебя. Ты хочешь домой? Мы отвезём тебя домой. Ты начнёшь новую жизнь. Его посадили прислонив к колесу джипа. Кто-то поднял его берет и бросил ему на колени дали ломоть мягкого белого хлеба. Он проглотил кусок, согнулся, и его вырвало и хлеб, и чай. Э, бросьте его, сказал кто-то. Он того и гляди отдаст Богу душу, как вытер рот рукавом. Солдаты стояли вокруг него, он чувствовал, они не знают, что делать. И он заговорил: "Вы меня не за того принимаете", сказал он. "Я спал, а вы меня разбудили. Вот и всё". Но они ничего не поняли. Расположились солдаты в доме, поставили в кухне собственную плиту, И скоро дока донёсся запах стрепни с помидорами. На веранде кто-то повесил транзистор. Воздух наполнился нервными электрическими ритмами, и ему от них стало тяжко и тревожно. Его отвели в спальню в конце коридора, положили на сложенный в четверо кусок брезента, накрыли одеялом. Дали ему тёплого молока и две таблетки, сказали, что это аспирин. На этот раз его не вырвало. Потом, когда уже совсем стемнело, молоденький солдат принёс ему тарелку еды. Попробуй, может, хоть немного съешь, сказал он и посветил фонариком на тарелку. Кау видел две сосиски, политые густым соусом, и картофельное пюре. Он покачал головой и отвернулся к стенке. Солдат оставил тарелку у его постели. Может, всё-таки надумаешь. Больше его не тревожили. Он задремал ненадолго. Ему мешал запах еды. Наконец он встал и отнёс тарелку в угол. Часть солдат сидели на веранде, часть в гостиной. Они болтали и смеялись, но света не зажигали. Утром из принца Альберта прибыла полиция с собаками искать подземные ходы и спрятанные припасы. Капитан Остхёйзен сразу же узнал ка. Разве такую образину забудешь? сказал он. «Этот голубчик убежал из Яколсдрифа Як в декабре. Его зовут Михаэлс. Как он вам назвался?» «Михаэлом», — ответил офицер. «Он не Михаэл, а Михаэлс», — сказал капитан Остхёйзен и ткнул Ка башмаком под ребро. «Ничего он не умирает. У него всегда такой вид. Верно, Михаэлс?» И Ка снова отвели к водоему, И он глядел, как собаки рвутся с поводков, и скуля от нетерпения рыщут вдоль берега, солдаты едва за ними успевают. Но единственное, что им удалось найти, это несколько заячьих и ежиных нор. Остхёйзен стукнул Ка кулаком в висок. — Ах ты обезьяна! — сказал он. — Морочить нас вздумал! Собак снова загнали в фургон. Никому уже не хотелось больше искать. Молодые солдаты стояли на солнышке, пили кофе и болтали. Ка сидел, свесив голову между колен, в мыслях была полная ясность, но голова окружилась, и он ничего не мог с собой поделать. Изо рта стекала струйка слюны. Ну и пусть, ему всё равно. Эту землю, каждый её камень, каждый бугор будут поливать дожди, потом ополит солнце, высушит ветер. Потом снова наступит весна, и ни следа не останется от меня, будто я никогда здесь и не жил, как не осталось следа от моей матери. Она жила на земле, потом её прах смыли дожди, развеял ветер, на нём выросла трава. Так что же, что так привязывает меня к этому месту? Точно это мой дом, думал он, почему я не могу с ним расстаться? Ведь всем нам в конце концов приходит пора уходить из дому, расставаться с матерью. Или я тоже ребёнок? Ребёнок из той цепочки поколений, которую никто из нас не может разорвать, и все мы возвращаемся сюда умирать. Мы обязательно должны положить голову на колени матери, я своей, моя мать своей, поколение за поколением. за самой первой женщиной, которая стала матерью, раздался громкий взрыв, и сразу же за ним второй. Воздух содрогнулся, закричали птицы, по холмам прокатилось грохочущее эхо. Ка в ужасе поднял голову. Смотри, сказал солдат и показал пальцем. Там, где стоял дом Висаги, поднималось серо-оранжевое облако. Облако не тумана, а пыли. Казалось, это ветер подхватил дом и уносит. Но вот облако перестало расти, начало редеть, в нём проступил костяк: часть кухонной стены с трубой, три столба веранды. Откуда-то сверху опустился кусок кровельного железа и бесшумно спланировал на землю. Грохот продолжался, но Кань не знал, грохочет ли эхо в горах, или у него в голове. Мимо пролетели ласточки, так низко над землей и так близко от него, что он мог бы дотронуться до них, если бы протянул руку. Было еще несколько взрывов, но Ка не стал смотреть, что взрывают. Он и без того знал, что сараи. Вот и все. Негде больше семье Висаги прятаться, подумал он. Снова, прыгая по ухабам, подъехал джип, Солдаты вокруг ка складывали и упаковывали вещи, но на том месте, где был его огород, один единственный солдат продолжал трудиться. Он снимал лопатой дёрн и аккуратно складывал куски в кучу рядом. Казвал навалса и шатаясь подошёл к нему. "Что вы делаете?" крикнул он. Солдат не ответил. Он выкопал неглубокую ямку. причем землю сыпал на расстеленный черный пластик. Као увидел, что это уже третья ямка. Возле первых двух тоже лежали на черном пластике аккуратные горки земли и кучки дерна с прилипшей к корням землей. «Что вы делаете?» — снова спросил он. Мог ли он думать, что так расстроится, увидев, как кто-то чужой копает на его поле? «Давайте я!» — предложил он. Я привык копать. Но солдат махнул ему, чтобы не мешал. Закончив третью ямку, он отмерил 8 шагов и расстелил на траве ещё кусок пластика. Лопата вонзилась в землю, и тут Ка опустился на корточки и закрыл траву руками. Пожалуйста, друг, пожалуйста, просил он. Солдат в досаде отступил. Кто-то оттащил Ка за шиворот. Уберите его, мешает, сказал солдат. Ка встал у насоса и не сводил с солдата глаз, а солдат вырыл пять ямок в разных концах поля и протянул между ними длинный белый шнур. Двое других принесли из грузовика ящик и начали закладывать мины. Клали мину в ямку и снимали с предохранителя, а тот, что копал ямы, всыпал горстями землю. разравнивал её, закрывал дёрном, обметал дёрн щёткой, чтобы не оставалось никаких следов, и потом отползал на четвреньках. Что ты тут под ногами путаешься? раздался голос за спиной Ка. Ступай к грузовику и жди. Это был офицер. Ка послушно пошёл и услышал, как тот отдаёт приказ: "Прикрепите две штуки к стойкам на ярд от земли". Ещё одну положите под помост. Когда они на него вступят, всё должно взлететь на воздух. Оборудование было погружено, Ка сидел в кузове грузовика вместе с солдатами. Грузовик уже тронулся, но вдруг кто-то указал на груду тыкв на краю огорода. Заберите и их, крикнул офицер из джипа. Тыквы погрузили. А теперь приведите его к нуру в прежний вид, приказал офицер, и солдаты стали класть на место крышу, а машины стояли и ждали их. Камнями сверху придавите, да пожилее! Грузовик тронулся и поехал за джипом по разбитой в ухабах дороге. Как крепко держался за ремень над головой, он видел, что соседи отодвигаются подальше. Бояш, как бы их ни швырнуло на него, поднялась туча пыли и заволокла то, что осталось позади. Он нагнулся к солдату, который сидел против него. Там в доме, сказал он, прятался один парнишка. Солдат не понял, как пришлось повторить. Что он говорит? спросил кто-то. Говорит, в доме прятался ещё один из них. Скажи ему помер он. Скажи, он уже в раю. Вот наконец и поворот на шоссе. Грузовик набрал скорость, колёса запели свою песню, солдаты вздохнули с облегчением, пыль унесло прочь, и позади открылась длинная прямая полоса шоссе, ведущего в Принс-Альберт.